Голем нашелся за первым же деревом, только теперь он был не барашком, пусть и уродливым, а всего лишь грязным, плохо пахнущим земляным комком. Чебек присел рядом, склонил голову на бок. Он умер. «Веревка высохла», — пожал плечами ведун. «Нива вошел в круг и забрал жизнь барана в свое царство. Теперь он пасется». Среди бескрайних пастбищ, среди неисчислимых стад, на которые охотятся наши усопшие предки. — Смеркается, — выпрямился кочевник. — Сегодня повторить обряд мы не успеем. Придется завтра. — А уже не нужно, — усмехнулся Олег. — Теперь мы и так знаем, куда идти в поисках жилья. — Но ты прав, отложим это до утра. Утром стало ясно, что Голем не довел их до цели всего несколько шагов. Едва идущие по старым следам нукеры обогнули скалу, от которой накануне вернулись к стоянке, как ведун сразу узнал знакомые горы — ущелье Аркаима, в котором обитали подданные свергнутого правителя здешних земель. Наезженная дорога тянулась между влажными кустами, Одинокий вазок, груженный всего лишь парой деревянных вил, медленно катился в сторону реки, влекомый панурой гнидой лошадкой. Столь же понурый возничий дремал на облучке. Олег вскинул сжатую в кулак руку и жестом, понятным во всех краях мира, прижал палец к губам. Выждав, пока телега ускрипит на сотню шагов, Он бесшумно скользнул вдоль тракта влево, стараясь держаться в слабой тени голых промерзлых акаций и за стволами деревьев. Но вскоре стало ясно, что ведун старался зря. Могучие ворота, неприступные гордые твердыни оказались распахнуты настежь. Ни на входе, ни на стене не маячило ни единого дозорного. Из бойниц не следили за путниками внимательные глазолучников, не выглядывали над зубцами кончики копий, в любой миг готовых попасть в руки стражи. Четыре десятка чужаков в полном вооружении вошли в крепость, настороженно оглядываясь, не снимая ладони с рукоятей мечей. И их никто даже не окликнул. Чабык Ведун указал воину в глубину долины. «Там деревня. Будь осторожен. Но постарайтесь зря никого не обижать. Я не хочу лишней крови. Мы пришли с миром продать свой товар и получить в обмен другой». «Как скажешь, посланник. А ты?» «Я возьму половину людей. Там наверху тоже есть на что посмотреть» кинул олег вправо на мертвые скалы чубек естественно ничего увидеть не мог но законы ратных людей ставят приказы выше здравого смысла и он ответил да посланник за мной махнул рукой ведун и уверенный что за ним идет необходимая поддержка решительно направился ко входу на карниз Путь к дворцу Аркаима вверх по узкой каменной тропе занял почти четыре часа. Вознесен на чуть ли не на километровую высоту обитель бессмертного колдуна выглядела нетронутой, в целости и сохранности. В цитадели не хватало только ворот. Прислушиваясь, Ведун прокрался в расселену, но здесь не было ничего. Кроме эха его собственных шагов. «Осмотрите дом», — приказал нукером Олег. «Никого не убивать, не грабить, Если, конечно, никто сам не затеет схватку». Ученика ворона больше всего интересовало святилище Итшахра, Что было спрятано в глубине высокогорного ущелья, А также покои колдуна, надделанные драгоценными камнями и слоновой костью, стоящие в себе секреты магии древнейшего из народов, однажды бросившего вызов самим богам. Увы, дворец исчез, исчез бесследно, вместе с садом перед ним и освежающими фонтанами, вместе с истуканом бога мертвых, вместе с сокровищами, и колдовскими зельями. Он не был засыпан. Бедун отлично помнил скалы справа и слева и мог поклясться, что они сохранились в целостности. Он не был разрушен. Утоптанная каменная крошка не носила никаких следов столь масштабных ворот. Он не был унесен. Или был. Ведун задумчиво прошелся до дальнего конца расселены, сужающиеся в изломанную щель, что походило на молнию, предупреждающую об опасном напряжении. Он развернулся, произнес наговор на снятие морока, на отведение глаза, на оберег невидимости. Все было бесполезно. Аркаим на совесть позаботился о покинутом жилище сделав его недоступным ни для мага, ни для простого смертного. Дворец находился где-то здесь, целый и невредимый, полный сокровищ. Прятать брошенное, ненужное жилье колдун бы не стал. Ну зачем? Развалины и есть развалины. Ходите, смотрите. Плевать, что было, то прошло. Раз спрятал... Значит, было, что прятать. Близок локоть, да не укусишь, вздохнул Ледон. Он надеялся поживиться хоть чем-нибудь, ну, унести какой-нибудь сувенир в память о давнишнем приключении. Видно, не судьба. Интересно, что он прятал, ведь самое ценное он наверняка вывез, еще когда я ему власть верну трон, казну, оружие, кристаллы, что тут могло остаться, всякие безделушки, отделка, святилище. мысль показалась Олегу разумной, светильщи Тшахра для мага, ищущего силу бога мертвых, безопасности Стукана была важнее всего, и как раз каменного идола с места на место особо не поносишь. Пришлось прибегнуть к другим способам. Нужно проверить, не исчезли святилище на том берегу. Пробравшись до и резко развернулся. Делать тут было уже нечего. Кочевникам повезло больше. Пробежавшись по зданию, воины нашли пару ножей, потертую медную лампу несколько керамических светильников вырезанную из оникса фигурку обнаженной женщины пустой сундук несколько потертых шкатулок и туиссков обтянутые кожей круглый щит с выжженными по поверхности непонятными символами добрый десяток ротовищ для копий несколько сломанных клинков для затерянных среди горных долин племен железа само по себе представляло слишком большую ценность, чтобы выбрасывать порченное оружие. Вот это лучше тут оставить, посоветовал ведун, указывая на щит. Это могут быть защитные руны для владельца, а может оказаться проклятие для чужака. Нукер, услышав такие слова, мигом метнул добычу в сторону. Вспорхнув с легкостью игрушечной летающей тарелки, щит умчался далеко над заснеженными скальными пиками, завис где-то в удалении и заскользил обратно. Кочевники дружно ухнули, но выпуклый диск неожиданно отклонился в сторону и, врезавшись в гору, превратился в ледяное облако. «Вот и хорошо», — подвел итог Середин. Пошли в деревню. Спуск от колдовского логова занял заметно меньше времени, нежели подъем. Однако солнце все равно уже клонилось к закату.